Глава двадцать пятая. Ян Ли. «Госпожа Месян, это досужие слухи!» Спокойно прервала я пациентку, хотя в душе бушевала настоящая буря. Не хватало ещё, чтобы ни в чём не повинного учителя и впрямь отправили на суд Линча. «Люди говорят, а они ошибаться не могут!» Горячо возразила полненькая и весьма румяная женщина средних лет, уже получившая камфорную мазь для растирания, но еще не готовая уступить очередь другому пациенту. Все догадались, что демона молодой госпоже подсунули не просто так. Это наверняка месть отвергнутого жениха, которому год назад семейство Тана отправило отказ. Господин еще сам отвез юношу и долго разговаривал с генералом наедине. А потом знатной семье разразился скандал. Молодого наследника даже уличили в чем-то совсем неподобающем и отправили в монастырь очищение». На десять лет, а старый господин срочно женился, чтобы завести нового наследника. Но кто-то явно затаил зло. И вот подсунули девчонки демона-кровопийцу. По-настоящему завелась сплетница. Моразм крепчал, деревья гнулись». «О, боги! Какая чушь!» Панические мысли, во время рассказа метавшиеся в голове, как оплоумевшие блохи, вдруг замерли, вытолкнув на передний план нечто дельное. Но чужой роток не накинешь платок. Если обыватели начали болтать, остановить их невозможно. Особенно, когда некто умело провоцирует и направляет сплетни. Я догадываюсь, кто конкретно, но об этом позже. Нельзя заставить их замолчать, зато изменить направление сплетен. Ха! Что смертные любят даже больше, чем ужастики и байки от всякой нечисти? Правильно. Госпожа Месян, люди такие недогадливые, верят в глупые слухи, которые распускают враги юных влюбленных. Вуаль колыхнулась мягко, в так тому, как я качнула головой. Трюк работал всегда. Служанка приоткрыла рот и уставилась на меня, как загипнотизированная мышка. Хотя почему как? Не люблю выдавать чужие тайны, но здесь не могу промолчать. Я в показательном смущении мяла платок. «Видите ли, меня приглашали в поместье Тан, и я лично знакома с юной госпожой и ее избранником. Нет никакого проклятия». «Госпожа, вас могли обмануть. Постойте, избранником?» Наконец уловила главное слово женщина. «Послушайте». Я наклонилась вперёд и поманила пациентку, мол, собираюсь сообщить секрет на ушко. Никому другому я бы не сказала, но вы, госпожа Месянь, весьма проницательная и, конечно, обо всём бы догадались очень скоро. Вы ведь знаете, что господин-небожитель, которого лишили сил, носит фамилию Тан? А? Такой же, как у юной госпожи, приютившей его. Понимаете? Странное совпадение». Служанка, знаменитая любовью к сплетням о любовных делах, замерла с разинутым ртом, глядя на меня как на пророка или на ворону, заговорившую человеческим языком. Йоншен рядышком тоже притих под вуалью и, похоже, дышать перестал. А я еще в первый день похихикивала, что мы однофамильцы. Почему бы сейчас не использовать совпадение себе на пользу? Госпожа Месянь. Мой шепот стал почти интимным. Вы представляете, какой должна быть сила чувств, чтобы бессмертный мужчина ради возлюбленной нарушил законы небожителей, связавшись с обычной девушкой и раскрыв ей некоторые сокровенные тайны? Это строжайше запрещено, но разве он мог не попытаться продлить жизнь своей единственной жены?» Они заключили тайный брак, за которого несчастного не звергли с вершины, отняли все и едва не убили. Ах! Я демонстративно прижала ладонь к губам, гипнотически всколыхнув белую ткань вуали. Какая любовь! Какое самопожертвование! А юная возлюбленная? Быть может, она едва не сошла с ума, узнав, как поступили с господином ее сердца. «Она, наверное, искала его по всей земле, рыдая и терпя лишения», — в тон мне прошептала госпожа Месянь. Глаза ее загорелись, как у фанатички. Ей уже явно наплевать на факты. Юнчэна продали сразу после низвержения. Никто не успел толком пострадать от горя и тоски, разыскивая заклинателя «Дней-то прошло мало». Ну кого интересует скучная правда, когда есть красивые и богатые на детали фантастическая сказка? Служанка раззадорилась и продолжала с жаром. И она нашла его. Спасла, выкупив буквально в последний момент, когда его уже хотели отдать страшным врагам. «О, боги, какая история!» «Теперь враги задумали погубить молодых влюбленных, они распускают слухи!» «Какая вы умная, госпожа Месянь!» Восхитилась я краем глаза, наблюдая за бессмертным возлюбленным. Его еще не парализовало под вуалью? «Не, дышит, кажется». «Вы так мудры! Я бы никогда ничего не поняла, если бы юная госпожа не пригласила меня в поместье лечить низвергнутого заклинателя после пыток». Он даже согласился войти в семью жены. «Какая самоотверженность!» — пробормотала госпожа Месянь. А я подавила истерический смешок. «Ага, моя выдумка шита белыми нитками. Тан — фамилия невесты. И если разобраться первым делом, следовало спросить, с какой стати жених стал так называться, если положено наоборот». Хотя Тан и его фамилия, но об этом уже забыли, а за меня все придумали, как всегда. Чем нелепее слух, тем охотнее в него верят домысливые подробности и объяснения. Разумеется, и репутация непогрешимой белой девы играет большую роль — Той, кто готов бесплатно лечить людей, девушке с сердцем бадхисатвы просто незачем врать. Сноска — термин, относящийся к буддизму, существуя или человек, который стремится к просветлению, проявляя милосердие и сострадание. А дальше мне и прибавлять ничего не нужно. Запущенные сплетни слишком сладкие и интригующие. Да и гораздо интереснее, чем страшилка про демона-кровопийцу. Тетушки, вроде моей пациентки-служанки, охотнее болтают о любви, чем об убийствах». Ставлю драгоценные шприцы, сделанные для меня лучшим ювелиром за бешеные деньги. Что к завтрашнему утру госпожа Месянь будет уверена. Она обо всем догадалась, собрав обрывки сведений и благодаря чутью и опыту сложила все кусочки головоломки. А дальше все покатится, как снежный ком, разрастаясь с каждым витком. Через пару дней местные и думайте забудут про суд Линча и демоны кровопийцу Уф... «До свидания, госпожа Мисянь. до свидания. Не забывайте растирать на ночь и обязательно повязать поясницу колючей шерстяной тканью. И приходите на осмотр через две недели». Выпроводив пациентку и убедившись, что у меня есть пять минут на отдых, я без сил рухнула на стол. «Сейчас. Секундочку. Возьму сердцебиение под контроль и проверю, жив ли мой бессмертный». Внезапно мне на плечо легла рука, а перед лицом появилась пиала с соком. Я не подпрыгнула на месте от удивления, но только потому, что меня обдало запахом мороза и горной сливы. А этот аромат с некоторых пор у меня четко ассоциируется с безопасностью и умиротворением. Но зачем учитель решил первым пойти на физический контакт? Жаль, под вуалью выражение лица не разглядеть. Ведь неясно, то ли он настолько возмущён, что сейчас утопит в чашке, то ли дело в чём-то другом. И руку почему-то не убирает. Значит, тайный брак со смертной возлюбленной, ради которой я совершил преступление и был низвергнут. Как неожиданно.